глава 6 в доме артема юрченко оперативники нашли бесспорное подтверждение его причастности к ограблению почтового вагона Им и мы искать особо не пришлось папка с картами и схемами маршрута поезда москва владивосток лежала в бельевом шкафу под стопкой нижнего белья пока капитан абрамцев ходил за понятыми следователь супонев осмотрел жилье Здесь все говорило о скудном достатке семьи. Дешевые занавески на окнах, самодельные половики, минимум мебели всех эпох и калибров, облупившаяся от времени краска на подоконниках, разномастная посуда, собранная в навесном кухонном шкафу с единственной уцелевшей дверцей. И, конечно, запах. Сколько бы ни мыла и ни скребла хозяйка свое жилье, Душок от многолетних попоек и тысяч выкуренных сигарет намертво въелся в мебель и обои. На то, чтобы предъявить понятым папку с картами и схемами с пометками на полях, написанными неровным, почти детским почерком, ушло не более пяти минут. Капитан Абрамцев записал сведения о понятых в рабочий блокнот и, предупредив, что их могут вызвать повесткой в суд, отпустил с миром. Супонев убрал бумаги в сумку-планшет и в последний раз окинул взглядом комнату Юрченко. «Здесь нам больше делать нечего», — заявил он. «Отнесем ключи хозяйки и поедем на Павелецкий вокзал. Познакомимся с дамой сердца Артема». До котельной дошли пешком. У порога Супонев попросил капитана подождать снаружи, а сам вошел внутрь. О чем он говорил с матерью Юрченко и сказал ли ей о находке, Абрамцев не знал, А спрашивать ему показалось неуместным, но пробыл Супонев в котельной довольно долго. Вернувшись, он махнул рукой и направился к станции метро, всем своим видом давая понять, что говорить не намерен. Так и доехали до нужного места. Только у вокзального буфета Супонев вдруг объявил. — С буфетчицей лучше поговорить тебе, Иван. Я в любовных делах не силен, а ты как-никак десять лет счастливого брака за плечами имеешь. — Как скажешь. Не стал возражать Абрамцев. «Главное, чтобы она на месте оказалась. Насколько я знаю, в таких местах у работников график скользящий, работа круглосуточная, так что и в день, и в ночь выходить приходится». Им повезло. Бывшая пассия Артема как раз сдавала смену и собиралась домой. «Проведи они в квартире Юрченко лишних десять минут, и поиски буфетчицы затянулись бы надолго». Когда Абрамцев понял, что перед ним именно та женщина, о которой говорила Анна Александровна, он чуть не потерял самообладание, настолько было велико удивление. Он знал, что буфетчица гораздо старше Артема годами, но то, что ее внешние данные оставляют желать лучшего, этого он не учел. Имя Светлана, как представилась им буфетчица, совершенно ей не подходило. В представлении Абрамцева Светлана – существо солнечное, улыбчивое и воздушное, Именно такой была его дочь, носившая то же имя. Перед ним же стояла крупногабаритная баба с угрюмым выражением чересчур широкого одутловатого лица. Сросшиеся брови надвигались на глубоко посаженные свинячьи глазки. Губы Светлана поджимала так, что их практически не было видно. К тому же от нее пахло дешевыми духами и немытым телом. И только голос, хвала небесам, звучал приятно и весьма мелодично. «Светлана, нам с товарищем следователем необходимо побеседовать с вами по поводу вашего жениха Артема Юрченко», осторожно подбирая слова, произнес Абрамцев. «Бывшего жениха», — Светлана одарила Абрамцева печальной улыбкой. «Этот негодяй использовал меня, а потом бросил». «Так вы больше не живете с Артемом?» Сердце Абрамцева упало. Единственная зацепка снова никуда не привела. «А я что говорю?» Он меня бросил, понимаете? Бросил. И как после этого можно верить вам, мужчинам? Я вам искренне сочувствую, Светлана, но позвольте заметить, не все мужчины так коварны, поспешил оправдаться Абрамцев. Лично я давно и счастливо женат. Жаль, Светлана окинула Абрамцева оценивающим взглядом одинокая женщина. Могли бы утешить несчастную невесту, брошенную мерзавцем у алтаря, «Уверен, в вашей жизни еще появится тот самый единственный, с которым вы проживете счастливую жизнь», — подольстился Абрамцев. «Ну, а мерзавца Артеме нам все равно придется поговорить. Как думаете, здесь найдется тихое место?» «Мне до дома четыре квартала пешком. Можем пройтись», — предложила Светлана. «Заодно и поговорим». «Не возражаю», — согласился капитан Абрамцев, и выжидающе взглянул на следователя. — Вы идите, — предложил Супонев, — а я здесь подожду. Светлана, посоветуете что-то, чем можно быстро и недорого перекусить? — Возьмите пирог с курицей, он свежий и вполне сносный на вкус, — посоветовала Светлана и тут же потеряла к Супоневу интерес. — Так что, молодой человек, вы готовы прогуляться с дамой? Абрамцев галантно подставил руку, Светлана ухватилась за нее, и они бок о бок вышли из буфета. «Как вы познакомились с женой?» Едва оказавшись вне толпы, обратилась к Абрамцеву Светлана. Идея делиться сокровенным с незнакомкой не слишком радовала капитана Абрамцева, но выбора не было. Нужно было налаживать контакт, а тут свидетельница сама предлагала тему для разговора. Женился мой закадычный друг. У него на свадьбе я и познакомился со своей женой. «Ничего экстраординарного. Все как у всех», — Светлана повела плечами. «Хотите знать, как мы познакомились с Артемом?» «Почему бы и нет?» — Абрамцев невольно повторил жест Светланы. «Он стащил в буфете пирожок с ливером, а я поймала его за руку», — Светлана хихикнула. «Видели бы вы его лицо, когда я, грозно сдвинув брови, заявила, что ему светит тюрьма. Разве же я знала тогда, что он уже побывал в переделке?» «Так вы знали, что Артем был осужден?» Почему-то заявление Светланы Абрамцева не удивило. «Знала. И что с того? Каждый может оступиться», — небрежно бросила Светлана и без перехода продолжила. Он ошивался на вокзале в поисках дешевых шабашек. Я пожалела его, приютила, ведь его родная мамаша пропила всю совесть и не считала нужным заботиться о сыне. Я отмыла этого паршивца, одела с иголочки, откормила на домашних харчах. Он как сыр в масле катался. И чем все закончилось? «Кстати, чем все закончилось?» «Вы сказали, он вас бросил. Не расскажете, почему?» «Потому что свинья неблагодарная», — слова Светлана произносила обидные, но в голосе обиды не чувствовалось. «Конечно, я знала, что этим может кончиться. Я ведь не последняя дура. Он моложе меня, гораздо моложе и симпатичнее, мог бы себе любую девку склеить. Да только ему не девка была нужна, а крыша над головой и жрачка, желательно повкуснее». Вот он на меня и запал. Не обидно такое положение вещей, не сдержался Абрамцев. Немного, честно призналась Светлана. Сами видите, я не красавица. Женихи вокруг меня не вьются, а тут счастье само в руки плыло. Ну, я и решила, будь что будет. Первое время мы хорошо жили, смеялись, много шутили. Это пока он благодарность испытывал за то, что я избавила его от необходимости пупок надрывать и по подвалам спать. У меня просто не белые, накрахмаленные, от них ромашкой пахнет. Он в жизни на таких простынях не спал. А потом привык. К хорошему, как говорится, быстро привыкаешь. Ссориться мы не ссорились, но он все чаще старался улизнуть из дома к тому времени, как я с работы возвращалась. Он раньше говорил о своем желании расстаться, задал вопрос Абрамцев. Нет, никогда. Думаю, он бы женился на мне, как мы и планировали. Да, думаю, женился бы. Если бы не дружки его. Вот истинное зло. Дружки? Он приводил домой друзей? Абрамцев оживился. Впервые с начала разговора Светлана заговорила о важном. Нет, домой их водить я запретила, а вот встречаться запретить не смогла. Светлана сокрушенно покачала головой. Надо было хотя бы попытаться. Он рассказывал вам об этих встречах? Называл имена или места, где они любили встречаться? — Не особо. Вернее, совсем не рассказывал, только когда я выпытывать начинала, да и то неохотно. — Вы ведь мужчины как считаете? Бабское дело на кухне поварёшками греметь, а все остальное их не касается? Светлана шмыгнула носом, и Абрамцев понял, что она собирается заплакать. Он поспешил перевести разговор в более безопасное русло. — Он оставил в вашем доме какие-то вещи — одежду, обувь, гигиенические принадлежности — «Да какие у него вещи! Все мной куплено!» Я ему так и сказала, когда он за вещичками пришел. «Нет тут твоего ничего! Решил жить самостоятельно, валяй! Только ничего ты больше от меня не получишь!» Светлана позабыла про слезы, щеки запылали праведным гневом. «Как пришел с голой задницей, так и уйдешь!» Да только этот подонок все равно все забрал. Пока я на работе была, он пришел и все подчистую сгреб. «Моего, правда, не тронул. Даже деньги, которые я на черный день откладывала, и то не взял. Только те, что на продукты на полочке у холодильника лежали. И куда же он пошел, если другого жилья у него не было?» Абрамцев просто размышлял вслух, но Светлана ответила. «Да к дружку своему свалил, тупому толстому болвану, а ведь он его терпеть не мог». «Почему вы назвали его толстым, Абрамцев напрягся? Артем говорил, что он полный?» «Ничего такого он не говорил, да и не толстый он вовсе. Просто Артем его так называл», — пояснила Светлана. «Он называл его Толстый? Так это прозвище?» «Ну да, так я и сказала», — Светлана озадаченно взглянула на Абрамцева, не понимая, с чего вдруг он разволновался. «Выходит, вы его видели? Еще больше разволновался Абрамцев». «Видела, но мельком. Мы его однажды встретили на вокзале». Артем меня после работы встречать пришел, сумки до дома помочь донести. Мы из буфета вышли, а тут он. Здорово, говорит кореш, что же ты своих забывать стал? Артем нахмурился, велел мне так ловить, а сам толстого за плечико взял и за угол утащил. — Не хотел, значит, чтобы вы с ним знакомились, — предположил Абрамцев. — Не хотел, это точно. — И что было потом, — поторопил Абрамцев. — Потом ничего. Я такси поймала, Артема позвала, и мы уехали домой, завершила рассказ Светлана. В машине я его спросила, кто это был, а он мне... Да никто, старый приятель из колонии, толстый, тупой болван. Так и сказал, не поверил Абрамцев. Слово в слово подтвердила Светлана. И вы думаете, что Артем переехал жить к нему? Больше некуда, вроде как у того дом свой или квартира, точно не скажу, но какое-то жилье у него есть. Абрамцев довел Светлану до дома, и всю дорогу они говорили про Артема и их совместную жизнь, но больше ничего полезного узнать не удалось. Распрощавшись со Светланой, Абрамцев вернулся на вокзал. Следователь Супонев ждал его у входа в вокзальный буфет. «Как успехи?» — поинтересовался он. Абрамцев рассказал все, что удалось выяснить. «Не густо», — разочарованно протянул Супонев. «Что ж, ничего не попишешь». «Возвращаемся в управление. Может, остальным повезет больше?» Когда Супонев и Абрамцев приехали в управление, старший лейтенант Гудко дожидался их у кабинета следователя. По его виду было ясно, что опрос школьных товарищей не принес особых результатов. Супонев открыл дверь и кивком пригласил всех внутрь. Заняв место за рабочим столом, Супонев обратился к Гудко. «Что удалось узнать?» «Не слишком много», — Гудко выложил на стол список опрошенных. Артем Юрченко был не слишком популярен в школьные годы. Большинство учителей вообще его не помнят, но в архиве хранятся списки учеников по классам и годам выпуска. Секретарь помог мне выписать фамилии и адреса одноклассников Юрченко. Большинство из них до сих пор проживают в том же районе, что и Юрченко. Побеседовать получилось не со всеми. Но из тех, с кем удалось связаться, лишь Константин Ивлеев встречался с Артемом после окончания школы. «Раз ты о нем упомянул, значит, эти сведения показались тебе важными», — уточнил Супонев. «И да, и нет», — Гудко помедлил, затем продолжил. «Возможно, я обратил внимание на его показания лишь потому, что больше зацепиться не за что. Несколько часов работы, а результат нулевой». «И все же я хочу услышать», — Супонев откинулся на спинку стула и приготовился слушать. Гудко не заставил себя ждать. Молодой человек, о котором шла речь, учился вместе с Юрченко еще до того, как тот попал в исправительное учреждение. Какое-то время они даже дружили, но после того, как Артем начал пренебрегать учебой и все чаще ввязываться в драки, Ивлеев решил, что такая дружба ему не на пользу и свел общение с Артемом к минимуму. После того, как Ивлеев окончил школу, он иногда встречал Артема на улице. Они не общались, только здоровались, и то не всегда. Около пяти месяцев назад Ивлеев столкнулся с Артемом на Павелецком вокзале. Это случилось в канун Нового года. Ивлеев провожал свою девушку, которая ехала на новогодние каникулы к родителям в Астрахань. Погода оставляла желать лучшего, а до отправления поезда было часа три, и молодая пара решила переждать время в буфете. Они купили по паре пирожков и по стакану чая и устроились у окна. Неспешно ели, болтали и радовались жизни. Костя сидел лицом к входной двери. Он увидел, как в буфет входит Артем Юрченко и сразу его узнал, хоть до этого они не виделись довольно долго. Вел себя Юрченко странно. Рыскал взглядом по помещению, словно кого-то искал. Пока Ивлеев раздумывал, стоит ли поздороваться или сделать вид, что не видит бывшего одноклассника, Юрченко из буфета вышел. Далеко он не ушел, остановился у дверей и продолжал обшаривать толпу глазами. Через несколько минут к нему подошел мужчина, Юрченко что-то ему сказал, сунул руку за пазуху, вытащил какой-то сверток и отдал. Мужчина сверток не развернул, убрал в рюкзак. Они переговорили между собой не более пяти минут, после чего мужчина ушел, а Юрченко вернулся в буфет. На этот раз он не смотрел по сторонам, сразу прошел к двери, ведущей в подсобное помещение, и скрылся за ней. Больше Ивлеев его не видел. — Он рассмотрел мужчину? — выслушав рассказ Гудко, спросил Супонев. — Да, он его рассмотрел и смог подробно описать. Я назначил ему встречу с художником на завтрашний день. К девяти утра он будет здесь. — Это хорошо, — похвалил Супонев. — Расскажи, как выглядел мужчина. Среднего роста, крепкого телосложения, темные волосы, на висках пробивается седина. На вид от тридцати до сорока лет, одет просто, без изысков, Ивлеев видел его зимой, так что описание одежды нам не слишком поможет, поэтому эту часть рассказа я пропущу. Согласен, Супонев кивнул, продолжай. Стрижку под шапкой не разглядел, только то, что виски седые, а вот руки привлекли внимание. На левой руке от запястья к пальцам идет татуировка. Сверток у Юрченко мужчина забирал левой рукой, поэтому Ивлеев и увидел татуировку. «Что за татуировка?» — поинтересовался капитан Абрамцев, который до той поры стоял у стены и молча слушал. Этого Ивлеев сказать не смог, не разглядел с большого расстояния, — огорченно произнес Гудко. Но есть еще примета. Когда мужчина уходил, Ивлеев заметил, что тут сильно припадает на правую ногу. Возможно, это временная травма, но если нет, по таким приметам можно начинать поиск по базам МВД. «Почему ты решил, что он отыщется в милицейских базах?» — спросил Супонев. Только потому, что на его кисти есть татуировка? Не только поэтому. На самом деле это не моя идея, а Константина Ивлеева, признался Гудко. Это на него он произвел такое впечатление. Впечатление сидельца, уточнил Супонев. Он выразился иначе, но в целом вы правы. Ивлеев сказал, что мужчина вел себя воровато. Оглядывался по сторонам, будто боялся, что его узнают. Прятал глаза под шапкой, говорил быстро и как ему показалось грубо. — Я понимаю, что Евлеев мог ошибиться, и встреча Юрченко с неизвестным мужчиной никак не связана с его дальнейшей деятельностью, но проверка не помешает. — Согласен, — Супонев принялся размышлять вслух. — Нам известно, что преступники действовали втроем, и что один из преступников выглядел старше двух других. Почему бы не предположить, что у вокзального буфета Юрченко встречался с третьим подельником? Логично было бы предположить, что этот третий в уголовных делах не новичок, тогда наблюдение Ивлеева насчет незнакомца также звучат логично. Вопрос в следующем. Где Юрченко, отбывавший наказание в колонии для несовершеннолетних, мог пересечься с бывалым зэком? В СИЗО, — выдвинул предположение капитана Брамцев. Возможно. Нужно выяснить, в каком именно следственном изоляторе держали Артема Юрченко и узнать, в какой период. Затем поднять все дела, бывшие в обороте одновременно с делом Юрченко, и сверить по приметам, полученным от Ивлеева. Наткнемся на что-то полезное — наша удача. А нет, так хоть исключим такую возможность. Работы не на один день, — заметил Гудко. Верно, дело не быстрое. Этим я попрошу заняться ребят из аналитического отдела. Знаю, работы у них всегда хватает, но, думаю, они не откажутся поставить нашу задачу в первый ряд. «Теперь посмотрим, чем нас порадуют бумаги, изъятые из квартиры Юрченко». Супонев достал из планшета папку, но раскрыть ее не успел. Дверь в кабинет открылась, вошел капитан Дангадзе и сразу приступил к докладу. «Адреса Воеводина и Якушкина я нашел», — сообщил он. «Дома не оказалось ни того, ни другого. От старушек у подъезда узнал, что парни не работают и, мягко говоря, ведут аморальный образ жизни». Поясни, — попросил Супонев, для которого всегда были важны детали, — что именно сказали старушки. Что воеводина и Якушкин закадычные друзья, и что весь их интерес в жизни сводится к бутылке. Все свободное время они проводят вместе. С горем пополам отучились в каком-то техническом училище, устроились работать в ЖЭК, но не в своем районе, а в соседнем. Около шести месяцев назад их оттуда поперли за пьянку. Мать Воеводина сведения подтвердила. Родители Якушкина от разговора отказались. Отец в прямом смысле захлопнул передо мной дверь, сказав, чтобы я присылал повестку. «Видно, подобный разговор для него не впервой». «Им ведь по восемнадцать?» — никому не обращаясь, — проговорил Супонев. «Почему они не в армии?» «Это я тоже выяснил», — поспешил ответить Дангадзе. «Оба приятеля оказались негодными к армейской службе. У воеводина врожденный порог сердца». До шестнадцати лет он регулярно проходил лечение в стационаре, что легко проверить. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — заметил Супонев. «Что с Якушкиным?» «У Якушкина два года назад произошла травма», — продолжил Дангадзе. «Все с тем же Воеводиным они залезли на какую-то стройплощадку, то ли краску хотели украсть, то ли еще что-то». Сторож их заметил, попытался задержать. Парни побежали, в пылу погони Якушкин свалился в котлован и проткнул глаз арматурой. Глаз спасти не удалось, с тех пор он ходит с повязкой на глазу и ненавидит весь мир. — Это тоже старушки рассказали, — удивился Супонев. — Эти милые дамы, которые сидят у подъезда, много чего видят и много чего знают, — Дангадзе ухмыльнулся. — Когда имеешь подход к пожилым дамам, можно многое узнать. — Кроме того, где найти самих виновников поисков, — вставил Абрамцев. Дангадзе покосился на капитана и, оправдываясь, произнес. «Я не виноват, что у этих обормотов одна пьянка на уме. Мать Воеводина сказала, что сын приходит только под утро. Сейчас сидеть там и ждать бесполезно. Ребята напиваются где-нибудь на природе, и пока не навеселятся вдоволь, домой носа не кажут». «Вот завтра с утра этим и займешься», — заявил Супонев. «Олег, на тебе составление фоторобота-мужчины, которого видел Ивлев, А нам с Иваном предстоит поездка в колонию, где отбывал наказание Артем Юрченко». «Есть надежда, что преступник по кличке Толстая отыщется в списках сидельцев колонии. Если нам повезет, получим приметы второго преступника». «Я что-то пропустил?» — понизив голос, Дангадзе обратился к капитану Абрамцеву. «Причастность Юрченко уже не под вопросом?» «Его вина еще не доказана», — вместо Абрамцева ответил Супонев. «Но в этой папке достаточно доказательств, чтобы заставить его говорить». — Прежде нужно его найти, — заметил Абрамцев. — Это вопрос времени, — уверенно произнес Супонев. — Ладно, расходимся. Завтра предстоит трудный день. Артем сидел в потрепанном временем москвиче, руки на руле выбивали дробь нервно и тревожно. Машину они угнали, только он не помнил, где и когда. Слишком был пьян, чтобы помнить подробности. Скорее всего. В последнее время он пил, не просыхая, По большей части, чтобы убить время, но не только. А водка помогала заглушить муки совести, иначе он не мог назвать свое состояние. Совесть? Откуда она вдруг взялась после стольких лет спячки? Лишняя проблема, ненужная обуза, она вдруг вылезла из закаулков души или что там у людей вроде него вместо души, и теперь не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Сумерки опустились на город вместе с густым туманом. Это казалось странным, особенно для начала лета, но так и было. Через лобовое стекло он едва мог различить входные двери государственного банка. Красный огонек сигнализации над решетчатой дверью давно потух, большие витражные окна подсвечивал лишь тусклый фонарь, установленный в конце улицы. Он сидел в машине уже с полчаса и за это время не увидел ни одного прохожего. Да и кому захочется выходить на улицу в полночь, да еще в такой туман? Куда приятнее провести вечер в кругу семьи за просмотром любимой телепередачи, попивая домашний морс в прикуску со сдобными булочками. Артем обожал здобные булочки, посыпанные волшебной смесью из муки и масла. Когда-то, в далекой прошлой жизни, когда в семье Юрченко еще не случилось перемен, мать пекла булочки каждое воскресенье. В такие дни тонкий аромат сдобы распространялся по квартире, выходя за ее пределы. Даже на первом этаже запах стоял такой, что слюнки текли. Тогда они с отцом принимали это как должное. Усаживались у новенького, только что запущенного в производство черно-белого телевизора рубин на тонких деревянных ножках, уплетали булочки с домашним компотом и смотрели подряд все телевизионные передачи. Мать только успевала подносить стаканы и тарелки. Сейчас кто-то также сидит у экрана телевизора, уплетая домашнюю сдобу, А вот его, Артёма, время прошло. Теперь он вынужден сидеть за рулем угнанной машины, ждать возвращения подельников и надеяться, что они не напортачат. Слишком долго возятся. Слишком долго для того, чтобы все прошло гладко. Идти на дело он не хотел, потому что больше не доверял своим подельникам. Не доверял? Разумеется, нет. После того, что произошло в почтовом вагоне, нужно быть идиотом, чтобы согласиться на новое дело, а он, Артём, идиотом никогда не был. Так почему же он здесь? На этот вопрос однозначного ответа у него не было. Видимо, не хотел выглядеть слюнтяем, который раскисает из-за ерунды, а может надеялся, взяв жирный куш, навсегда избавиться от дружков-приятелей. Но ведь они уже взяли хороший куш, разве нет? Взяли. Тогда где незаветные монеты, призванные обогатить его жизнь материально? Черт, их нет, и он уже не слишком надеется получить свою долю. Видимо, поэтому он и пошел снова на дело. На этот раз он не станет дожидаться времени дележа добычи. Поставит вопрос ребром и заберет долю сразу. А после лети, райская птичка, в теплые края и не оглядывайся. Что так долго? Простая схема. Вошел, взломал замки, набил сумки и вышел. Так почему они не выходят? Что-то пошло не так или... Мозг пронзила тревожная мысль. Они решили его кинуть, забрать все деньги и уйти черным ходом, чтобы не делиться. А он, как последний лох, будет сидеть здесь перед дверью ограбленной кассы, пока не приедут менты и не повяжут его. Ну нет, такого удовольствия он им не доставит. Не на того напали. Он взялся за ручку дверцы, собираясь пойти и выяснить, что задумали подельники, когда услышал звук выстрела. Громкий, в звенящей тишине, как набатный колокол. Артем замер, сердце ухнуло куда-то вниз. Опять? Снова начинается прежний кошмар. Первой мыслью было бежать. Завести движок автомобиля и мчаться без оглядки, до тех пор, пока не кончится бензин. Да, это самое разумное решение. Нужно валить, улепетывать, сматываться. Он не сомневался в правильности решения и был уверен, что так и поступит, когда увидел себя будто со стороны. Вот он стоит на крыльце сберегательной кассы и уже тянет руку к дверной ручке. «Зачем?» — мысленно прокричал он себе. «Проваливай! Уходи от этого чумного места!» Но не ушел. Через секунду он стоял в зале обслуживания клиентов и озирался по сторонам. Свет в зале приглушили. Из освещения работала всего одна лампочка над входом в помещение для сотрудников. Дверь в помещение приоткрыта. Она мерно покачивается из стороны в сторону, словно от сквозняка. «Откуда здесь сквозняки?» – машинально подумал Артем, прежде чем сообразил, что уже входит в подсобку. Первое, что он видит – открытое настишь окно, и тут же червь сомнения с новой силой принимается грызть изнутри. Все, они ушли. Сорвали жирные куши и не захотели делиться. «Кинули его!» «Развели как пацана недозрелого!» Где-то в дальнем углу мозга возникает вопрос. «Почему на окне нет решеток? Разве так положено?» Но он не успевает сфокусироваться на нем, потому что на данный момент у него есть более серьезная проблема. Эта проблема лежит за стойкой, высоким металлическим столом метра четыре в длину и всего сантиметров тридцать в ширину. Сетчатое основание едва-едва скрывает то, что не желают видеть глаза Артема. Тело распростерлось на полу в луже крови. В тусклом свете аварийного освещения она кажется почти черной, тягучей и до тошноты реальной. Проклятье это снова повторилось! Артем произносит фразу вслух, а нагулки мэхом отражается от пустых шкафов ячеек и возвращается к нему бумерангом. Артема начинает трясти то ли от страха, то ли от злости. Подонки, поддонки, поддонки! Слово крутится в голове, как заезженная пластинка, и из-за этого ему никак не удается сосредоточиться. А сосредоточиться необходимо. Наверняка выстрелы слышал не только он. Какой-нибудь чересчур бдительный гражданин уже позвонил по 02, и сюда на всех парах мчится милицейский наряд. Ему нужно уходить, а не глазеть на бездыханное тело. Кому бы оно ни принадлежало, он уже не может помочь. Ему уже никто не сможет помочь, так что думать об этом не следует. «Надо уходить! Надо уходить!» — уговаривает себя Артем, но вместо того, чтобы бежать к выходу, огибает стойку и склоняется над трупом. Это пожилой мужчина, скорее всего, ночной сторож. Русые волосы лежат в луже крови и уже успели окраситься в грязно-рыжий цвет. На месте лица сплошное месиво. Ни глаз, ни носа, ни губ, только кровавая дыра, обнажившая остатки челюсти. На месте нижнего левого резца блестит золотая коронка, и это кажется Артему невероятным. Искусственный зуб, а может запах густеющей крови, вызывает дурноту. Он чувствует позыв к рвоте, головокружение и понимает, что нужно подняться, но не может. Он слишком слаб для этого. Он хочет опереться рукой о пол, чтобы помочь телу подняться. Рука опускается во что-то липкое, и он понимает, что это кровь. Тошнота и головокружение усиливаются, а вдалеке уже слышна милицейская сирена. Это заставляет Артема подняться, он вытирает ладонь штанину штанину сторожа и начинает двигаться к выходу. И тут он видит еще трупы. Один, второй, третий. Сколько же их? Кажется, весь пол устелен бездыханными телами. Чтобы пройти к выходу, ему придется шагать по телам, другого выхода нет. Артем зажмуривает глаза и делает первый шаг. Нога попадает на что-то мягкое. Он не хочет знать, не может себе позволить знать, что это. Он должен двигаться вперед, просто двигаться. Второй, третий, четвертый шаг. Дверь медленно, но верно приближается. С закрытыми глазами он этого не видит, но так должно быть. Дверь приближается, а значит, приближается его свобода. И тут левая нога попадает на что-то губчатое и скользкое, От омерзения его передергивает, он теряет равновесие и летит в кучу трупов. Глаза широко распахиваются, и первый, кого он видит, — парнишка из почтового вагона. Тот, которого он застрелил в упор из обреза. «Нет, этого не может быть! Ты умер! Умер!» — произносит он как мантру, но парень не исчезает. Он улыбается кровавой улыбкой, и от этого кожа покрывается мурашками. А потом происходит самое невероятное. Руки трупов хватают его и тянут в бездну, открывшуюся в полу. Он начинает кричать. О, как он кричит! Жутко, дико, до да боли в горле! Кричит и... просыпается. Артему не сразу удалось сообразить, где он находится. Он лежал на кровати с панцирной сеткой, грязное одеяло сбилось в мокрый комок в ногах. Одежда пропиталась едким, удушающим вонючим потом. Он все еще судорожно хватал ртом в воздух, но, хвала небесам, крик не вырвался наружу. — Черт! Проклятье! Так и в деревянный ящик недолго сыграть! Он осторожно приподнял голову, мозг пронзила нестерпимая боль. Артем снова опустил голову на плоскую, как блин, подушку и застонал. Теперь он вспомнил все. И где находится, и что привело его в такое плачевное состояние, Вчера он разозлился на весь мир и уехал в Москву. Дошел до электрички, сел и поехал. Он представления не имел, что будет делать, когда приедет в город, но оставаться заложником в грязном прокуренном доме больше просто не мог. Почти сразу ему повезло. На станции пригородных сообщений он встретил дворовых приятелей. Не так, чтобы он сильно хотел провести с ними время, но все же лучше, чем глушить горькую в одиночестве. Приятели обрадовались встрече даже больше, чем он сам, так как были на мели, а выпить хотелось. Набрав тут же в железнодорожном магазине вина и закуски, они поехали к подружке одного из приятелей, которая устроила им встречу по первому разряду. Накрыла стол, пригласила подруг, а когда Артем поинтересовался, не станут ли родители девушки проблемой, только рассмеялась в ответ и заявила, что давно живет одна. Артема ответ устроил, и вдаваться в подробности он не стал. Погудели они на славу, и Артем с трудом мог вспомнить, как попал домой. Вроде бы приятели провожали его на электричку, а хозяйка квартиры даже озаботилась тем, чтобы купить проездной билет. Но вот что было дальше и как он не проехал нужную остановку, оставалось загадкой. Как и то, что будет говорить, почему пренебрег осторожностью и уехал из деревни. Вчера Артему было на это плевать, но теперь появились опасения. Реакцию старшего товарища предугадать невозможно, как и то, насколько далеко он может зайти в воспитании провинившегося кореша. Да еще этот сон, будь он неладен, настолько реалистичный, что оторопь берет. Проснулся гуляка! — в комнату заглянул Толстый. Его цветущий вид заставил Артема поморщиться. И как можно все время быть на позитиве? Артем этого не понимал. Не гори, Толстый, голова раскалывается. Артем заставил себя сесть на постели, голова тут же отозвалась жуткой болью. «Как знал, что понадобится!» — улыбаясь, Толстый протянул Артему граненый стакан до половины наполненный мутной жижей. «Что это?» — Артем не спешил браться за стакан. «Самогон! Не один ты вчера гульбарил!» — улыбка Толстого расплылась еще шире. «Я вчера с такой девахой схлестнулся! Закачаешься! Это она самогон притащила! Знатная вещь, скажу я тебе!» «Убери!» — Артем почувствовал, что его снова тошнит. — Лучше выпей, — настоятельно посоветовал Толстый. — В любой момент дед придет. Будет плохо, если он тебя в таком состоянии застанет. — Плевать я хотел на твоего деда. Сам-то он здесь не сидит, по пивнушкам таскается. Небось, кралю себе завел, на белых простынях спит, а мы тут вшей кормим. — говорил Артем вяло, без злости, и Толстый это почувствовал. — Нету в моем доме вшей, — Толстый поднес стакан ближе. «Самогон есть, а в шее нету. Выпи, Артем, не заметишь, как полегчает». Артем взял стакан из рук подельника, быстро выпил. Жидкость полилась по пищеводу, наполняя тело теплом. Он благодарно улыбнулся толстому, вернул ему стакан. «Пожрать есть что?» «Ожил? Вот и хорошо. Сейчас яичницу сварганю. Моя краля два десятка яиц притаранила. Свеженькие, только из-под несушки». «Заботливая какая!» Артём поднялся с постели, все еще не твердой походкой направился на кухню. «Деревенские девки все заботливые!» — Толстый ухмыльнулся. «Особенно если ублажить их в постели!» Артём подошёл к рукомойнику, поплескал на лицо водой, вытерся несвежим полотенцем. добрел до окна, пошарил по подоконнику, нащупывая полупустую пачку сигарет. После первой затяжки заговорил. — Значит, наш бравый командир не знает о моей отлучке? — Не должен, — Толстый колдовал над сковородой и ответил, не глядя на приятеля. — Вчера он не появлялся. — Собираешься настучать? — Ты за кого меня держишь? — Толстый обиженно поджал губы. — Я не стукач. Просто сам знаешь, от деда нелегко что-то скрыть. — Особенно тебе, — еле слышно пробурчал себе под нос Артем и добавил громко, чтобы Толстый расслышал. — Вот и не говори, что было, то было, быльем поросло. К тому же я по кабакам не шлялся, на хате зависал. Никто меня не видел, и последствий не будет. — Ты, главное, сам не сболтни, — посоветовал Толстый, а то и меня подставишь, и сам влетишь. — Не сболтну, — пообещал Артем. В этот момент загремела дверь в сенях. Толстый напрягся, Артем насупился. — Принесла нелегкая. Интересно, чем он сутки занимался, — успел подумать Артем, прежде чем в дверях выросла кряжестая фигура того, кого называли дедом. Он неспешно вошел в дом, бросил презрительный взгляд на Артема, сбросил с ног легкие сандалии и прошлепал босыми ногами к столу. Толстый суетливо стряхнул со стола крошки, оставшиеся после вечерней трапезы. Дед ухмыльнулся. — И как ты, толстый, в зоне выжил? С такой страстью к прислуживанию тебе только в шестерках ходить. «За базаром следи!» — толстый в один миг ощетинился. «Я в законных пацанах весь срок отходил!» «Ладно, ладно, не возбухай!» — дед примирительным тоном похлопал по столу. «Тащи свою яичницу, да бутыль не забудь. Вижу, осталось чуток, на мою долю хватит. Похаваем и дело обсуждать будем». Еле молча, без особого вкуса. Стучали ложками оглиняные миски, время от времени разливали мутный самогон по граненным стаканам, выпивали и снова стучали ложками. Дед поглядывал то на одного, то на другого, хмурился. Каждый раз, когда взгляд деда останавливался на Артеме, у того ёкало сердце. Ему казалось, что каким-то образом тот узнал о его самоволке, и вскоре последует расплата. Но когда тарелки опустили, и дед сдвинул их в сторону, Артем расслабился. «Пора браться за подготовку нового дельца», — дед обтер губы ладонью и полез в армейский рюкзак. «Принес для тебя кое-что полезное», — он выложил на стол дорожные карты и подтолкнул в сторону Артема. «Мы от этого дельца еще не отошли, а ты новое предлагаешь?» — живо вспомнив ночной сон, Артем позабыл об осторожности. «Сам же говорил, нам высовываться не с руки». «Ситуация изменилась», — Дед чуть нахмурился, но в бутылку лезть не стал. Я не на прогулку ездил, почву прощупал. У мусоров на нас ничего нет, товар мы сбыли с приличной выгодой, так что можем подумать и о новом деле. Что за дело? Толстый предпочел проигнорировать недовольство приятеля. Снова почтовик? Так и есть, подтвердил дед. Только на этот раз поедем в Ленинград. Их система почтовых пересылок ничем от столичной не отличается. «Делов на пару минут, а барыша на годы». «Ты и про этот барыш говорил то же самое, вновь влез в разговор Артем. Да мы его до сих пор не видели». «Будет тебе, барыш, — оборвал Артем одет. Провернем дельце в Ленинграде, получите все сполна, с копом». «Я сейчас хочу», — взбрыкнул Артем. «Толстый, ты чего молчишь, или тебе твоя доля не нужна?» — Доля моя никуда не денется, — невозмутимо проговорил Толстый. — А удвоить результат было бы кайфово. — Удвоить результат? Что, по-твоему, это значит, взъярился Артем? Еще пару-тройку трупешников на себя повесить? — Кончай бычить, — с угрозой в голосе бросил дед. — Тут тебе не малолетка, с реальными ворами дело имеешь. Артем прикусил язык, нарываться на разборки по понятиям ему не улыбалось. Толстый это понял и постарался, как всегда, разрядить обстановку. Он забрал у Артема карты, разложил на столе и принялся водить по ним грязным пальцем. Снова от центрального вокзала начнем, как ни в чем не бывало, спросил он. А кто на водку даст? Тут Ольга постаралась, весь расклад дала. А там кто? Есть у тебя люди на примете, дед? Людей нет, но это не проблема, дед продолжал наблюдать за Артемом. Настрой подельника ему был не по душе. «Тогда как мы узнаем, куда соваться?» — продолжал Толстый. «Там этих поездов хреново туча, а нам нужен только один». «Наблюдать нужно было, корешок, вот что я тебе скажу». Дед ткнул пальцем в грудь Толстого. «Как выглядят тюки с почтовыми отправлениями, мы теперь знаем, и то, что загружают их раньше, чем посадку, объявят нам тоже известно. Штемпели увидим, туда и пойдем» я пас реплика артема удивила даже его самого не говоря уже о подельниках больше я в вагон не полезу это почему же вкрадчиво поинтересовался дед не потому ли что жмуров пожалел или очко жмет ни то ни другое артем смело встретил взгляд деда в этот раз у нас все козыри на руках были и то все пошло наперекосяк забыл как пришлось на ходу мешки сбрасывать и самим под откос прыгать чтобы избежать проблем А если бы я не вспомнил о том отрезке пути, где скорость снижается до пяти километров в час? Или если бы мы его пропустили, пока мешки набивали? Пять минут задержки могли стоить нам жизни или свободы. И ты хочешь повторения?» «Тут ты прав. Накладка вышла», — внезапно согласился дед. «Не стоило пускать в ход обрез. Тогда бы мы спокойно доехали до той маленькой станции, сгрузили мешки через окно в купе проводников, а сами вышли на перрон». Добрались бы до машины и спокойно уехали, и никто ничем бы не рисковал, но в этот раз все пройдет по плану. — Можете сделать все вдвоем, — чуть помедлив предложил Артем. — Я проверю расписание, проанализирую маршрут и подскажу, на какой станции лучше валить, но сам не пойду. — Так дела не делают, — Толстый встал на сторону деда. — Ты с нами в связке, Артем, свалить не получится. — — Вы справитесь, — вдвоем упрямо повторил Артем. На Толстого он не смотрел, только на деда, но понять его реакцию не мог. — Нет, Артем, дело даже не в картах, — Толстый не отступал. — Кто будет проводника-почтальона обрабатывать, чтобы он нас в вагон впустил? — Сам знаешь, дед на дембеля не тянет. Если он подойдет первым, сразу вызовет подозрение и план провалится, даже не начавшись. — А я... Мое лицо доверия не вызывает. Ты это сам говорил, когда к московскому делу готовились. И я с тобой согласен. Тот мужик мне не поверил бы и в поезд не пустил. Еще бы и милицию вызвал. Потренируешься. Я научу тебя, что нужно говорить, чтобы точно сработало. Мысленно Артем молился, чтобы его внезапный порыв встретил поддержку со стороны деда. Он вдруг четко осознал, что если сейчас не настоит на своем, то никогда не отделается от этой парочки. Всегда будет еще одно дельце, и всегда будет план, который без него Артема осуществить невозможно. Что он будет делать, если дед вдруг согласится его отпустить? Об этом Артем не думал. Все, о чем он мог сейчас думать, — это о том ужасе, который испытал во сне. Что он точно знал, он не хотел, чтобы ощущение повторилось на его. — Твои доводы резонны, — растягивая слова, заговорил дед. — Но пойми и нас, кореш. Как ни крути эта подстава, ты это понимаешь? Я должен откупиться, догадался Артем. Говори, какова твоя цена. Сходу все издержки не просчитаешь, начал дед. Тут поразмыслить нужно. Да вы чего, серьезно? Толстый растерянно переводил взгляд с одного на другого. Так дела не делаются. Без Артема мы в полной жопе. Не гони волну, толстый, грубо оборвал парня дед. «Человек хочет независимости, так, Артем?» «Так», — коротко бросил Юрченко. «Человека надо уважить», — обращаясь к толстому, произнес дед. «Ну, для того, чтобы наши с тобой интересы не пострадали, нужно подумать, чем он может откупиться. То, что с прошлого дела тебе ничего не обломится, законно?» «Думаю, я это переживу», — чуть поколебавшись, согласился Артем. «Но, судя по тону, это не все?» — Ты догадлив, — дед усмехнулся. — Штрафные санкции должны быть соразмерны нанесенному тобой оскорблению. Я верно мыслю, Толстый? — Да хрен вас знает, — отмахнулся Толстый, сдавая позиции. — Решайте сами, я не при делах. — А вот это плохо, — дед покачал головой. — Ты должен блюсти интересы общака, разве нет? — Давай ближе к делу, — Артем нетерпеливо махнул рукой. Что я должен сделать, чтобы получить право выйти из игры? «Ленинградское дело», — без запинки произнес дед. «Сработаем с почтовым вагоном второй раз, и ты свободен. Само собой, за это дело ты тоже не получишь ни гроша». «Я согласен», — после минутной паузы произнес Артем. «Отработаем ленинградское дело, и я сваливаю». «Вот и славно», — дед поднял бутыль самогона, разлил остатки по стаканам. Подняв стакан, он провозгласил тост. — Ну что, корешки, за свободу? — За свободу, — эхом повторил Артем и опрокинул стакан со спиртным.